В один и тот же момент в двоих бойцов, оставленных охранять вход, попали аннигиляционные заряды, оставив от них лишь небольшие потеки на камне.